последнее небо. Я немного поднял коптер, и заваливающееся, дрожащее изображение снова возникло на экране. Моему взгляду открылась кухня, на полу которой действительно сидели две девчонки, одетых в платье, одна в розовое, другая в голубое. Они расположились лицом друг к другу и боком ко мне, Мне сразу бросились в глаза их неестественно вытянутые профили, без четко выделявшихся носа или губ, продолговатые, чуть заостренные к концу мордочки, как у крыс. Между ними, сантиметров в двадцати от каждой, лежала мужская голова с гноящимися ранами вместо глаз. Кажется, я не сразу увидел даже обрубка шеи, только ровная линия от подбородка до затылка». Голова переваливалась сбоку на бок, а лицо на ней корчило гримасы. Девчонки поочередно клали голове в рот какие-то кусочки. Потом одна из них повернулась ко мне. Один из ее глаз превратился в узкую, едва заметную щелочку, а второй увеличился раза в три и заплыл кровью так, что не было видно даже зрачка. Она медленно открыла рот И я увидел длинные, тонкие, острые, грязно-желтые зубы. У меня вдруг возникло ощущение, будто я смотрел фильм ужасов, но с высокой степенью реализма и большим количеством разнообразных эффектов. Обстановка слишком стремительно подстраивалась по то, чтобы напугать меня. Вряд ли, ведь эти твари сидели у окна постоянно, не так ли? Само их появление здесь было просто частью игры с моим участием, в которой мне необходимо было проявлять самообладание. Я просто продолжил спускаться, пока не оказался на уровне нужной квартиры. После этого я отлетел немного назад, а затем, разогнавшись, врезал дрон в стекло. Я боялся, что он слишком пострадает от столкновения. Но мне, если так можно выразиться, повезло, и устройство уцелело. Хоть его и пугающе тряхнуло в момент удара, я стал изучать внутренности чужого жилища. Тут, на кухне, ничего не происходило. Темнота, беспорядок, осколки на полу, гора посуды в раковине, несколько пивных банок у приветливо открытой двери в коридор. Я аккуратно влетел в нее и покрутился осматриваясь. Свет был всюду выключен. Ни чудовищ, ни частей тел, ни крови. Отворены ванная, туалет, спальня. Территорию явно предоставили мне для осмотра. Заинтригованное, адреналиновое волнение начало спадать, а на смену ему выпал с другой. Во всем отличный вид страха, отчаянная, безнадега. Неужели у меня не было совсем свободы действий между раундами игры? Настолько, что чудовища даже не желали сблизиться со мной по моей инициативе. Я пролетел в комнату. Незаправленная кровать, пустая коробка от пиццы, несколько разбросанных пар носков и... Работающий телевизор, очень маленький, повешенный напротив кровати... На ярко светившемся в окружающем мраке экране крупным планом показывали лицо мальчика лет 11 13, который очень жизнерадостно, но, увы, совершенно беззвучно о чем-то вещал. Периодически он замолкал и, как мне показалось, вслушивался в слова кого-то за кадром. Физиономия паренька не переставала светиться от счастья, будто ему не терпелость чем-то похвастаться перед окружающими. В конце концов, видимо, ему дали добро, и он сразу схватил себя за нос и резко дернул вверх. Нос перевернулся вверх тормашками, как переключившийся тумблер. Без крови и заметного сопротивления глаза подростка тоже перевернулись, словно автоматически, приняв вертикальное положение. Глазные яблоки всосались куда-то внутрь головы. Ресницы, волосы и брови также втянулись под кожу. Потом свет в окружающей его комнате погас, экран телевизора потемнел и будто выключился. Затем дрон вдруг перестал подчиняться мне, потерял равновесие и зашатался туда-сюда, а спустя несколько секунд упал на пол Потом опять поднялся, очевидно, подхваченный чьей-то рукой. На экране на секунду возникло смазанное изображение овала, отдаленно напоминавшего лицо, а затем картинка закрутилась и завертелась так, что ничего в кадре было уже не разобрать. Неизвестный, видимо, осматривал вещь, оказавшаяся у него в руках. Наконец он наигрался с коптером и куда-то понес его. Сначала дрон покинул пределы комнаты, затем продвинулся в сторону кухни, потом рванулся назад и оказался, кажется, в ванной. Я с волнением наблюдал за дергающимся изображением. В какой-то момент коптер погрузился в кромешную темноту, где я совершенно ничего не мог рассмотреть, но продолжал при этом перемещаться – У меня на секунду мелькнула мысль, что он, наверное, очутился в трубе. Слепое путешествие продолжалось несколько минут, а затем изображение с дрона снова стало относительно ярким и четким. Это произошло столь внезапно, что я сначала даже не придал должного значения содержанию той картинки, которая возникла передо мной. Это снова была квартира, я видел кусок коридора и приоткрытой двери, занимавшая, однако, меньшую часть кадра. Основной обзор был перекрыт нависшими со всех сторон краями рукавов курток и пальто, торчащими снизу бортиками картонных коробок. Странно, но в первую очередь я узнал именно их. И только затем уже сообразил, что дрон находился в моей квартире и снимал мой собственный коридор и вход в мою комнату, выглядывая из шкафа. На меня вдруг навалилось чувство обреченности, я как будто превысил лимит на страх, и он закончился, и тсяк, улетучился в форточку. «Может, моя нервная система достигла крайнего переутомления, а может, мой организм наконец понял, что бояться не имело смысла, ведь то, с чем я столкнулся, было очень трудно отнести к одной из тех естественных опасностей, для купирования которых изначально и возникло самое древнее и сильное чувство». Ни тигр, ни змея. Оно не было ограничено ни территорией, ни какой-либо другой мерой. Я боялся, пока оно ломилось ко мне в дверь. Но теперь оно проникло в мое жилище, вопреки всем известным мне законам физики. Вылезло из шкафа, как существо из детских страшилок. Ну пусть выходит, раз ему ничто не мешает. Подумал я, продолжая смотреть на экран, но дрон больше не шевелился. В кадре вообще больше ничего не менялось, картинка замерла, и мне начало казаться, будто коптер сломался, и съемка остановилась. Настолько мне было тяжело поверить, что все снова закончилось. Тем не менее, минуты тянулись, а дрон лежал неподвижно. Я медленно поднялся, подошел к двери в коридор и отворил ее полностью. Шкаф был распахнут, но со своего места я не мог видеть, что скрывалось в его глубине. Аккуратно подойдя поближе, я сначала дотянулся до дверцы и закрыл ее. Никакой реакции не последовало. Тогда я опять открыл шкаф и набрал воздуха в грудь. Резко сдвинув сторону заполнившей его одежды, большая часть из которых висела там без всякой реальной надобности, и потом почти никогда не меняла своего положения. За этим барахлом не оказалось ни монстров, ни ловушек, ни очередных посланий. Только дыра около 25-30 сантиметров диаметром, наличествовавшая как в задней стенке самого шкафа, так и в стенке дома за ней, и из нее торчал мой дрон. Я протянул дрожащую руку и извлек его на свет. Размер отверстия не позволил бы этого». Если бы у коптера кто-то предварительно не отломал все четыре конечности с пропеллерами, остался один только корпус с камерой и возбужденно мигавший красной лампочкой, свидетельствовавший о низкой зарядке. Я заглянул в освободившийся проход в стене, но ничего не смог разглядеть. Использование фонарика тоже не принесло особой пользы, как выяснилось. Прямо у выхода в мою квартиру туннель делал крутой поворот, за которым могло скрываться все, что угодно. Тогда до меня наконец начало доходить. В чем состоял смысл первой игры? Где нужно было искать направленные на меня взгляды? По всей видимости, отверстие в шкафу существовало еще с того момента, и через него уже кто-то наблюдал за моим жилищем. Правда, я не мог понять, существовала ли в нашем доме некая сеть коммуникаций физически, или каждое подобное отверстие, коих, как я мог быть к тому моменту уверен, наличествовало минимум два – в моей квартире и в 34-й. Являлось своеобразным порталом, ведшим в иное пещероподобное измерение – по узким проходам которого перемещались отвратительные существа непонятной природы. Раньше вся видимая опасность исходила извне дома, а с недавнего времени переместилась в него непосредственно, исходя из чего можно было предположить, что зловредное воздействие распространялось постепенно и набирало все большие обороты. Вскоре я обнаружил еще одно подтверждение этой гипотезы. Но прежде нужно было упомянуть о другой детали. Несмотря на острое чувство неприязни, я принял решение повторно пересмотреть видео, записанное моим коптером. Для этой цели я подключил искалеченное устройство к компьютеру и скопировал запись туда. Я надеялся, что на большом экране, располагая возможность останавливать и замедлять видео, я смогу найти на нем что-нибудь полезное, разглядеть новые детали. Меня ждал крайне неприятный сюрприз. Ни одна потусторонняя сущность из увиденных мной за полчаса до описываемого момента в ролике не отображалась. В окне на шестом этаже не было никаких крысоподобных детей и человеческих голов. В 34-й квартире телевизор показывал лишь мертвый экран. Наконец, после того, как дрон оказался захвачен неизвестным существом, в кадре не появлялось никаких лиц. Изображение крутилось из стороны в сторону, снимая стены, пол и потолок, но только не держателя камеры. Но самое паршивое заключалось в том, что на видео отсутствовал. «Я сам». Торчавший из шкафа коптер записал, как словно от сквозняка отворилась дверь моей комнаты, а через две минуты некая неведомая сила подхватила его, и он почти сразу выключился. С полчаса я просидел на месте совершенно опустошенный, а потом просто лег спать. Утром я отправился в вуз, но там меня ни с того ни с сего разобрал жуткий кашель. Приступ начался почти мгновенно после того, как я прошел через турникет, и подошедший охранник настойчиво предложил проводить меня в медпункт. Там меня осмотрели и предписали немедленно обратиться в поликлинику по месту прикрепления, а затем выдворили из заведения. Сразу после этого мой кашель как рукой сняло. Я попытался зайти в магазин, куда меня упорно не хотели пропускать автоматические двери, а когда все же попал внутрь, то купить ничего не смог, ибо моя карта внезапно размагнитилась. В забегаловке южной кухни, в которую я было сунулся следом за магазином, одновременно с моим приходом начался незапланированный перерыв, растянувшийся на добрые сорок минут. Я почел за лучшее уйти, когда стал ловить на себе недовольные взгляды других посетителей, будто почувствовавших, что именно я являлся причиной их долгого и безрезультатного ожидания. Приехав к дому, я обнаружил, что некоторые из соседских окон пропали, а на их месте в стенах образовались уже знакомые туннелеподобные отверстия приблизительно того же диаметра, что в моей квартире. Ведущий в непроглядную темноту. В момент, когда эта картина предстала мне, мимо прошествовал случайный прохожий, и я обратил его внимание на произошедшие изменения, он внимательно посмотрел на причину моего волнения, а потом совершенно спокойно пробурчал что-то о том, что не хочет лезть не в свое дело, да и вообще чужая душа потемки, как черная труба». Ну, или как-то так. Поднявшись к себе, я снова оглядел дыру в шкафу. Мне показалось, будто она стала немного больше. Почему-то я не сомневался, что выросла она самостоятельно, и никакая жуткая тварь не разрывала ее нарочно. Подавшись ближе, я даже поймал себя на ощущение, что стенки туннеля едва заметно перемещались, словно дыша. Я позвонил родителям, чего не делал уже очень давно. К моему облегчению мама сняла трубку, но тут же принялась с энтузиазмом расспрашивать меня о моей поездке в Индию, которой, естественно, никогда не было, и интересоваться, не изменил ли я моим планом остаться в этой южной стране. Я попытался узнать, с чего вдруг она решила, что я покинул родные края. Но мама вдруг со смехом заявила, что связь невыносимо плохая и повесила трубку, пообещав пообщаться в другой раз. Аналогичная ситуация имела место со звонком отцу, с той лишь разницей, что он считал, будто я улетел учиться в Бельгию. Мой друг детства и вовсе заявил, что я, якобы, разбился в автокатастрофе два года назад и отключился. Староста из институтской группы выразил мне соболезнования в связи с проблемами со здоровьем и выразил надежду, впрочем, без особых эмоций, что мы еще увидимся. От отчаяния я даже попытался обратиться в скорую помощь, но мой вызов нигде не приняли. «Ваша фамилия как?» «Нет, с такими проблемами не помогаем, извините». Прошло еще несколько дней. Еды мне пока хватало. Хотя, если говорить на чистоту, я почти полностью потерял аппетит. Ел я очень редко. Но, несмотря на это, мое физическое состояние несколько улучшилось. Правда, у меня от яркого дневного света стали болеть глаза, и я постепенно перешел в режим ночного бодрствования». Каждый вечер я замерял диаметр разраставшегося отверстия в шкафу и с нетерпением ждал, когда неизвестные снова выйдут со мной на связь. Это сулило хоть и непредсказуемый, но все же выход из сложившейся ситуации, и вот, наконец, момент настал. На этот раз они не стали гонять меня неизвестно куда, а сразу пошли на сближение сами. Уже 20 минут мой телефон разрывается от стремительно разогревающихся уведомлений. Прохладно. Чуть теплее. Скоро станет хорошо. Я знаю, откуда их ждать. Из туннеля исходит теплый воздух. Я уверен, что не буду сопротивляться им, я не хочу, чтобы они лишили меня конечностей, как тех наверняка недостаточно покорных людей. Зачем мне бороться с ними за свою жизнь, если у меня ее и так уже давным-давно нет? В последнее время я часто смотрю на ночное небо, оно очень красивое. Но с каждым разом пугает меня все больше. Будто приближаясь, кажется, что я должен спрятаться от него в вглубь земли, туда, вниз. Там наступит спокойствие, и исторгнувший меня мир не может навредить мне. Даже если вы заядлый романтик, и можете вспомнить и описать тысячу вариаций ночного неба, От бездонного, усеянного звездами, до открытого и угрожающего, прячущегося за гробовыми тучами. Вам все равно не представить без моей помощи того, какое вижу я прямо сейчас, потому что мое небо последнее. Я больше никогда не увижу его, но я буду полезен и сфотографирую его для вас» а потом пойду готовиться. Я пока не знаю, как именно, но не сомневаюсь, что мне пора. Читал Денис Журавлёв.